он сосредоточиться на самом важном судьбе маленького пленника. Слова премудрой госпожи Снежневской о том, что придется пожертвовать меньшим ради большего, переворачивали мне всю душу. Но ведь Изабелла Фелициановна не знала о фондоринском плане. Еще оставалась надежда. Все зависело от того, сумеет ли мадмуазель вычислить местонахождение тайника. Совещание продолжалось недолго. Я почетёрком адмазель в коридоре, и она сказала мне по-французски: "Только бы не сбиться. Я не спала всю минувшую ночь, тренировала память. Эраст сказал, что самое лучшее средство для этого учить стихи, смысл которых не вполне понятен. Я выучила отрывок из вашего ужасного поэта Пушкина. Вот, послушайте. Овы, которых трепетали Европы сильные племена, о галы хищные, Это мы, французы. И вы в могилы пали. О страх, о грозные времена. Где ты, любимый сын, и счастье, и белоны? Он имеет в виду Наполеона. Призывавший правды глаз и веру и закон. В гордыне возмечтав мечом низвергнуть тоны исчез, щас как утхам страшный сон. После этого запомнить криви колёс будет сплошным удовольствием. Только бы не сбиться, только бы не сбиться. Сегодня ведь наш последний шанс. Я очень нервничаю. Да, я видел, что за ее наигранной жизнерадостностью, за всей этой веселой болтовней скрывается глубокое волнение. Я хотел сказать, что очень боюсь за нее. Ведь Фандорин говорил, что доктор Линд не оставляет свидетелей. Ему ничего не стоит убить посредницу, когда она станет не нужна. Если уж в высших сферах готовы поставить крест на жизни Михаила Георгиевича, то кого заботит гибель какой-то там гувернантки? Мне не следовало бежать тогда за каретой. Это была непростительная ошибка, наконец произнес я по-русски. Видите? Теперь вот вам приходится за меня отдуваться. Вышло совсем не то и не так. В да влезло слово «отдуваться». Вряд ли известные иностранки. И Тем не менее, мадемуазель прекрасно меня поняла. Не нужно так бояться, это нас, улыбнулась она, впервые назвав меня по имени, которое в ее устах неожиданно приобрело какое-то кавказское звучание. Сегодня Линд не будет меня убивать. Я еще должна завтра привезти Орлов. Стыдно. Но в этот миг я испытал облегчение, вспомнив уверенность, с которой Снежневская заявила, что Орлова похитителям ни при каких обстоятельствах не отдадут. Это было низкое, недостойное чувство. И я побледнел, осознав, что в этот миг предал бедного маленького Михаила Георгиевича, от которого и так уже все отвернулись. А ведь я всегда считал, что на свете нет ничего отвратительнее предательства, по-моему, худшее из грехов предать поруганию из человеческих чувств любовь и доверие. Здесь мне сделалось еще стыдней, потому что я вспомнил, как господин Маса назвал меня тем японским словом ури-угримоно. Я и в самом деле поступил тогда безответственно, и как порядочный человек должен был принести свои извинения. Пожелав гувернантке успеха в ее трудном и опасном предприятии, я отправился к японцу постучал в дверь, услышал какой-то неразборчивый звук и по некоторым размышлениям решил расценить его как позволение войти. Господин Масса сидел на полу в одном нижнем белье, то есть в том самом наряде, в котором я однажды видел его прыгающим на стену. Перед японцем лежал лист бумаги, на котором Фандоринский камергер старательно выводил кисточкой какие-то замысловатые узоры. Что надо? спросил он, покосившись на меня своими узкими злобными глазками. Меня покоробила грубость тона, однако следовало довести дело до конца. Покойный отец всегда говорил: истинное достоинство не в том, как с тобой поступают другие, а в том, как поступаешь ты сам. "Господин Масса", начал я, поклонившись. "Я пришел вам сказать, во-первых, что я не в претензии за полученный от вас удар, ибо вполне заслужил подобное обхождение своим проступкам, А во-вторых, Я искренне сожалею, что стал невольным виновником срыва плана господина Фондорина. Прошу меня извинить. Японец церемонно поклонился мне в ответ, не вставая с пола. Прошу и меня извинить, сказал он. Но извинить вас не могу. Вас покорный слуга. И еще раз поклонился. Ну, это как угодно, подумал я. Мой долг был исполнен. Я попрощался и вышел. Нужно было чем-то себя занять. До возвращения мадемуазель, чтобы время не тянулось так медленно. Я прошелся по комнатам и в гостиной обратил внимание на ковер, сплошь увешанный кавказским и турецким оружием. Встал на стул, снял кинжал с серебряной насечкой, провел пальцем. Ножны оказались чисты, не пылинки. Мне стало интересно, хватает ли у сомова дотошности, чтобы следить не только за ножными, но и за клинком. Я медленно вытянул лезвие, подышал на него, посмотрел на свет. Так и есть, разводы. А если кто-нибудь из гостей также вот возьмет полюбопытствовать, выйдет неловко. все таки Сомову до настоящего дворецкого еще далеко, определил я и, признаться, ощутил некоторое внутреннее удовлетворение. Раздались странные шлепающие шаги, я обернулся, все еще стоя на стуле, и увидел господина Масу он был в том же японском исподнем и вовсе без обуви. О, господи, что он себе позволяет, разгуливать по дому в этом виде. Надо полагать, у меня сделался весьма сердитый вид, да и обнаженный кинжал в руке, вероятно, смотрелся предзнавие. Во всяком случае, японец явно испугался. Он подбежал ко мне, схватил за руку и затараторил так быстро, что я не разобрал половины. Теперь я вижу, что вы действительный вечерна саджирити, вы настоящий самурай, и я принимаю ваши извинения. Мне нужна Каракири. Я понял ли, что он от чего-то решил сменить гнев на милость и больше на меня не сердится. Что ж, тем лучше. Обход комнат я так и не завершил. Лакей и Липс разыскал меня в буфетной, где я проверял, хорошо ли от утюжины салфетки, и передал, чтобы я немедленно отправлялся в билетный к Павлу Георгиевичу. В комнате у великого князя сидел лейтенант Эндлунг, поглядывавший на меня с загадочным видом и куривший длинный турецкий чубук. Садись, Афанасий, садись, пригласил его высочество, что уже само по себе было необычно. Я осторожно опустился на краешек стула, не ожидая от этого разговора ничего хорошего. Взгляд у Павла Георгиевича был возбужденный и решительный, однако беседу он завел вовсе не о том, чего я опасался. Ты давно мне втолковавал, что ты, Афанасий, вовсе не так прост, как кажешься. Начал великий князь кивнув на Эндлунга, а я ему не верил. Теперь вижу, что так оно и есть. Я уже приготовился оправдываться, но его высочество махнул рукой, мол помолчи и продолжил. А потому мы посоветовались и решили привлечь тебя к делу. Ты не думаешь, что я какой-нибудь бессердечный шалопа и все эти дни сидел, сложа руки или там по ресторанам ездил? Не это это одна видимость. А на самом деле мы с Филькой все время думали только об одном как помочь бедному Мике. Полиция, полиция, но ведь и мы чего-то стоим. Надо им надействовать, иначе эти государственные умники добьются того, что преступники уморят брата, а то и просто убьют.